И потому как лекари смутились, стало ясно, что Пермика никогда бы не положили в больницу. Скорее всего, у него, как и у Овеги, не было никаких документов. Но даже если бы они были, его бы все равно не показали посторонним врачам, чужим людям. Миллиоратор — человек на нелегальном положении и как бы для окружающего мира не существует. Стоило ему появиться тут, как вокруг него завертелась вся жизнь. Пришел на ночную встречу еще один несуществующий, Виталий Раздригин. Откуда-то привезли профессионального врача. А Петр Григорьевич с утра знал, что доставят пермика и готовил ему чан. Этот слепой пермяк откуда-то вышел, причем довольно неожиданно для тех, кто сейчас обхаживал и пользовал его. Пчеловод Ольга и даже Раздригин были всего лишь подручными, своеобразной обслугой. Главное же лицо — он, явившийся из ниоткуда. Неужели это еще один член экспедиции Пилицина, пропавший в 23-м году? Ведь указывал же экстрасенс, гипербореец, на фотографии, кто жив, а кто нет. Если Ольга, совсем молодая женщина, и молодой врач так ловко управляется с необычным методом лечения, значит, лечит уже не первый раз и знает, что лечит и кого. После обеда Петр Григорьевич сразу же побежал к чану, чтобы подменить дежурившую возле пермяка Ольгу. Русинов нарочно ел медленно и задержался за столом. Она вошла в избу уже без халата, в джинсах и легкой кофточке гибкая и подвижная. Привычно скользнула между резных столбов к столу, где стоял ее обед, заботливо приготовленный хозяином пасеки. Чувствовалось, что она тут не первый раз, ей все знакомо. Пища, как и вчера, оказалась пресной, и Ольга, не пробуя, посолила и салат из огурцов, и наваристый, томленный в печи борщ. «Приятного аппетита!» — сказала она весело и принялась за еду. «Вам тоже!» — откликнулся Русинов и поймал себя на мысли, что любуется ею. «Кстати, а как зовут вашего больного?» «Дядя Коля», — просто ответила она. «А по отчеству неудобно как-то дяде Коля?» «Не знаю», — засмеялась Ольга. «Я его с детства помню». Дядя Коля и все. Он с своим отцом дружил. Вы отсюда родом? Удивился Русинов. Из какого же села? Конечно, призналась она и охотно объяснила. Ордилась, знаете где? Название скажу вам упадете. Годья, слыхали? Слыхал, это на Колве? Да. Зато места у нас там. «И река такая красивая!» «И название хорошее!» — продолжил Русинов. «Но уж! Знаете, как переводится?» «Змеиное место!» — простодушно сказала она. «Там у нас змеи. Выползут и на камнях греются. Ничего подобного!» Годья значит, глубокая, бурная, стремительная!» — пояснил Русинов. «Не может быть!» — не поверила она. У нас все говорят змеиная, хотя река у нас там в самом деле бурная. Не верите? Спросите у дяди Коли, — посоветовал Русинов. Он должен знать. Нет, он приезжий, — сообщила Ольга. Навряд ли. А как ваше имя переводится, знаете? Ольга, — задумалась она. Ну, наверное, святая. Русинов откровенно рассмеялся и тронул ее длинную сухую ладонь. «Святая — это хорошо. Но если точно, то у вас подходящее имя — «Бродящий хмельной напиток». «Первый раз слышу», — изумилась она. «Это с какого же языка? Со шведского или норвежского? Нет, с русского. Как интересно». «Ну-ка, объясните», — потребовала она. «Все просто. Ол — хмельной напиток из ячменя. Га — движение», — с удовольствием сказал он, чувствуя, как Ольга заражается разгадыванием языка. «А гадья?» «Га вы уже знаете», — спокойно объяснил он. «А дья?» — бурный, взбешенный. «Дьявол» буквально переводится как «бешеный бык». Ольга неожиданно хитровато прищурилась и спросила. «Откуда вам все это известно? Вы же врач-психиатр или это шутка?» «Не шутка», — признался Русинов.